Управление полигоном Говоря о полигонах, сразу надо сказать, что проблема не в полигонах как таковых, а в нарушениях при их строительстве и эксплуатации. В нашей стране, обладающей огромными территориями, это не худший способ обращения с отходами. Конечно, нужно изымать опасные отходы и ценные фракции. Конечно, при строительстве полигонов надо учитывать грунтовые воды, розы ветров и транспортную доступность. Делать противофильтрационные экраны, отведение и использование свалочного газа, обеспечивать противопожарную безопасность и прочие нюансы. Однако профессионально спроектированный полигон, добросовестно обслуживаемый и технически обеспеченный, это однозначно благо для экологии и населения. Сравнивая полигон и несанкционированные свалки, полигон лучше. Сравнивая полигон и мусоросжигание, полигон лучше. Противопоставлять захоронение на полигоне и сортировку некорректно, так как они дополняют друг друга. На сегодняшний момент можно организовать переработку 20-30% ценных фракций, остальное или сжигать, или сваливать в несанкционированном месте, или вести на полигон. Со временем количество отходов, вывозимых на полигон, можно еще уменьшить за счет извлечения органики. Это ещё 20-40%. Чтобы пойти дальше, нужны уже изменения в производстве и проектирование товаров. Сколько лет это займет? 10-15? Все это время полигоны будут выполнять свою роль по захоронению отходов. И наша задача, чтобы это было безопасно для окружающих людей природы и без ущерба для экономики. То есть надо извлекать полезные ресурсы и опасные вещества, а кроме этого предотвратить попадание вредных веществ с полигона в грунтовые воды и атмосферный воздух. Уже существуют все технологические решения для этого. Противофильтрационные экраны под полигоном, мониторинг грунтовых вод, сбор метана, свалочного газа и использование его для производства энергии. Технологии устранения запаха. Однако эти технологии экономически недоступны российским полигонам. Цена за вывоз отходов в России 600-700 рублей за тонну, в Евросоюзе 50%. 150 евро за тонну, плюс налог от 50 до 100 евро за тонну. Таким образом, полигон в Европе получает в 6-15 раз больше, чем полигон в России. А цена для потребителя так и вообще в 10-30 раз больше за счет муниципального налога. Выше в главе про изменение тарифов на захоронение было показано, что повышение тарифов на захоронение приведет к сокращению цены для конечного потребителя. Таким образом, в интересах общества добиваться повышения стоимости захоронения отходов. Это также выгодно и компаниям, управляющим полигонами, поскольку они получат дополнительное финансирование, что повысит безопасность полигонов. Разумеется, повышение тарифов должно сопровождаться и улучшением контроля за нарушениями, чтобы дополнительные деньги пошли на решение проблем, а не оказались зарыты в мусоре. Есть позитивные примеры. Некоторые полигоны ставят сортировочные станции. Однако это не слишком эффективно, так как ценные ресурсы в спрессованном мусоре уже не столь ценны из-за загрязнения органикой. Но это лучше, чем ничего. Есть даже первый прецедент выработки электроэнергии свалочного газа. Компания Vireo Energy на полигоне Новый Свет и Ковгатчинском районе Ленинградской области в октябре 2015 года стала первым квалифицированным поставщиком возобновляемой энергии в России. Таким образом, среди полигонов есть свои передовые прогрессивные силы и свои консервативные недобросовестные представители. Наше дело как население, так и бизнес сообщества и чиновников – поддержать передовые начинания и в то же время создать контроль и давление на недобросовестных игроков. Хорошо, что есть успешные проекты, есть что ставить пример и на кого равняться. Мне неизвестны отраслевые ассоциации предприятий, захоранивающих отходы. Такая ассоциация могла бы стать мощным инструментом отстаивания интересов этих предприятий, как, например, повышение тарифов на захоронение, подключение к электросетям генерирующих мощностей на свалочном газе, урегулирование конфликтных ситуаций с населением, по проектированию новых полигонов и нарушениям на действующих полигонах. Коммуникация с населением про улучшение в сфере захоронения отходов. Такая ассоциация могла бы сотрудничать с общественными экологическими движениями и лоббировать прогрессивные изменения, опираясь на общественную поддержку. действие Создание отраслевой ассоциации предприятий, захоранивающих отходы. Взаимодействие с общественными движениями для лоббирования общих целей, повышение тарифов на захоронение, подключение генерирующих мощностей, улаживание конфликтов по проектированию полигонов. Главная идея. У прогрессивных предприятий в сфере захоронения отходов цели и задачи совпадают с интересами общества Соответственно, общество может поддерживать и отстаивать интересы этих предприятий Что в целом приведет как к процветанию этих предприятий, так и к улучшению качества окружающей среды и экологической безопасности Для кого? Для руководителей и собственников компаний, захоранивающих отходы К чему это приведет? К открытому диалогу и взаимодействию между передовыми полигонами и общественными движениями, что позволит совместно лоббировать повышение тарифов на захоронение и в итоге создаст финансовые условия для улучшения качества работы полигонов. Обеспечение безопасности полигонов на должном уровне снимет напряженность и протесты против строительства новых полигонов и предотвратит переполнение и нарушения на действующих полигонах.